Маг наблюдал, как через дверь гостиной выстраивалась цепочка мужчин, передающих друг другу в руки темные квадратные плиты. «Мне почему-то кажется, что мы не припасы понесем, а строительные материалы», задумчиво пробормотал подмастерье. «А меня интересует, откуда мы будем брать силу на дополнительные комнаты?» насупилась Левитания. «Мы будем снабжать», — пожал плечами Буран. «Кроме нас четверых магов не будет». «Кстати», — вскинулась Левитания, — А зачем мы потащим с собой этих простолюдинов? Маг перевел хмурый взгляд на девушку. Нет, я ничего не имею против них. Начала тут же оправдываться она. Но «Ну, там будет опасно. Что им там делать? Да и воняет от этих солдафонов. Леви холодным тоном начал темные подмастерья. Эти солдафоны выжили под атакой саторских магов. Они прошли со мной весь восток степей, вылавливая караваны с продовольствием. Они носили меня на руках, когда я едва мог шевелить ногами после атаки на лагерь Саторсов. Они были со мной, когда мы проходили вырезанные деревни. Эти люди были рядом, когда вокруг реками лилась кровь у Армавира. Без капли магии, без артефактов и благословления богов. Они вытерпели рядом со мной столько, сколько не каждому боевому магу выпадает за всю жизнь. «Я ничего не имею против них», — насупилась друид. «Просто запах». «А про запах я тебе скажу вот что», — перебил парень. Подался в кресле вперед и, глядя одним глазом на девушку, строго произнес. «Запомни, как от них пахнет. Запомни на всю жизнь. Так пахнут герои». «От них пахнет потом и кровью», — вставил Буран. «От них несет смертью друзей и братьев по оружию», — добавил Плевок. Все трое направили на нее хмурые взгляды. Девушка стушевалась, отвела взор и, насупившись, буркнула. — Делайте, что хотите. — Если я услышу в их адрес хоть одно слово, — произнес маг, не сводя взгляда с левитания, — если ты хотя бы посмеешь косо посмотреть на них, то я выкину тебя из шкафа быстрее, чем успеешь произнести свежевыжатый сок. — Ты слышишь, о чем я говорю, Леви? — Слышу, — буркнула та. — Хорошо, — вздохнул маг. — Нас четверо, и с нами будет еще шестеро. — Твоих воинов вроде бы пять, — нахмурился старший брат. — С нами еще пойдет арт чистейший, — ответил подмастерье. — В каком смысле? — уставилась на него девушка. — Тот самый арт, который... — Который превратился в мертвого рыцаря, — кивнул мак. — Та нежить, что управляла моими войсками, и есть арт чистейший. — Ты... ты нашел его останки и поднял с того света? — ошарашенно произнесла друид. — Я, конечно, кое-что понимаю в некроманте, но не настолько, — открестился Маг. Открестился мак. Он находился в развалинах Айн, в одном из огромных залов. Его замуровали в статую каменными узами. Но как это могло получиться и... Погоди, как он стал мертвым рыцарем? Он предпочитает, когда его называют темный паладин, поправил маг. Это не я его сделал нежитью, это было до меня. История долгая и, думаю, он сам тебе расскажет, если захочет. А какие у вас с ним отношения? С причуром поинтересовалась левитание сугубо деловые. Он дал клятву служить мне, пока на троне не окажется новый император. Левитание умолкла, погрузившись в свои мысли. Братья тоже помалкивали, а Мак потирал подбородок, наблюдая, как грузчики передают последний мешок. — Мы закончили с этой партией, — произнес вошедший в шкаф представитель клана Древней Сосны. — Следующая будет только завтра. — Хорошо, — кивнул Мак. — Дайте знать, как только подойдут телеги. Я приготовлю еще помещение под припасы. Молодой мужчина обвел взглядом гостиную, вскинул брови, обнаружив окно с видом на море, кивнул, после чего покинул дом. «Еще один день просиживания на месте», – недовольно буркнуло левитание, взглянув на парня. «У меня еще куча дел, которые помогут нам в будущем», – пояснил подмастерье. «А вот тебе бы не мешало бы отправиться к отцу и выпросить у него техники и тренировки для скрытного проникновения и убийства. Они должны быть у него, это точно». «Дочери он не откажет», – девушка ответила тяжелым вздохом и кивком. «Ну, а мне сегодня надо еще подобрать вариант нежити и превратить в нее одного старика», – произнес парень и оглядел собравшихся, которые глядели на него с подозрением.